«Дай мне самый минимум и самый максимум», — сказал Гейгер. «Максимум — бесконечность», — сказал Андрей. «Это если мир плоский, а минимум — порядка тысячи километров». «Дармоеды вы», — сказал Гейгер с отвращением. «Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас...» «Ты это брось», — сказал Андрей. Я у тебя два года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь? Деньги давай, транспорт давай, людей. Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга километров в пятьсот. Промерим гравитацию, изменения яркости, изменения по высоте. — Хорошо, — прервал его Гейгер. — Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?» «Уяснили», — сказал Андрей. «Но зачем тебе это надо, непонятно». «Я хочу знать, что там есть», — сказал Гейгер. «А там есть что-то, что-то такое, от чего многое может зависеть». «Например?» — спросил Андрей. — Например, антигород. Андрей фыркнул. — Антигород. Ты что, до сих пор в него веришь? Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой. — Веришь, не веришь? — сказал он. — Я должен знать точно, существует он или не существует. — Лично мне, — сказал Андрей, — давным-давно уже стало ясно, что антигород — это просто выдумка старого руководства. — Вроде красного здания, — тихонько сказал Изя, хихикнув. Андрей нахмурился. — Красное здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна была угроза извне, вот вам и антигород. Гейгер остановился перед ним. — А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне Господь советничков. — Да ничего там нет, — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. — Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня, обратная сторона луны, понимаешь? Я... — Располагаю другими сведениями, — сказал Гейгер. — Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город такой же, как у нас, но что там происходит, мы не знаем, и чего они там хотят, мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо, у них там плохо. Он оборвал себя и снова заходил по столовой. Господи, сказал Андрей, что за бред. Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руки за спинку кресла, галстук у него съехал по духа, а сам он масленно сиял и победно глядел на Андрея. Понятно, сказал Андрей. «Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения?» — спросил он Изю. «Все из тех же, душа моя», — сказал Изя. «История — великая наука. А в нашем городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются. Войн нет». — Нашествий нет. Что написано пером, не вырубают топором. — Архивы твои, — сказал Андрей с досады. не скажи. — Вот фриц не даст соврать. — Кто уголь нашел? — Триста тысяч тонн угля в подземном хранилище. — Геологи твои нашли? — Нет. — Кацман нашел. — Не выходя из своего кабинетика, Заметь.